Глава 19. Встретились недалеко от места, где Элла убила крысу утром. Авар бежал и не сразу сообразил, кто перед ним. Ожидал увидеть сгусток тьмы, но напротив стояла ученица кнута, с покрытыми шерстью кистями и как тистыми пальцами, но вполне себе безопасная. Бегляцы переглянулись. Мужчина взял Искырку за руку, указал направление, и они, не проронив ни слова, побежали туда. Неизвестно, сколько времени подарил Кмыр, и терять напрасно даже мгновение было бы непозволительной роскошью. Тропы не было. Под ногами путались корни деревьев и жёсткие стебли трав. Ветки больно били по рукам. Но Элла и Авар бежали на север, пока окончательно не выдохлись. Они миновали жилище листовика, чуть не свалились во враг с протекающим на дне ручейком и остановились около массивной раздвоенной рябины. Солнце уже почти село, и сумерки густели, как кисель на воздухе. Путники напряжённо всслушивались в звуки леса. стараясь привести себя в чувства. Телли Аркерин молчал, и это больше пугало, чем радовало. «Поищем ночлег или продолжим путь?» В отличие от Эллы, Авару не нужно было восстанавливать дыхание, и он мог говорить. Ученица Кнута глубоко вдохнула, потом выдохнула и вдохнула опять. «Отелли Аркерин» — ответила отрывисто, делая паузы после каждого слова. — Пойдем, пока хватит сил. Я ума не приложу, что еще придумать, чтобы задержать его. Снова сделала пару глубоких вдохов и продолжила уже обыкновенно. Я бы отдала ему клубок, но, думаю, боги задумали не возвращение нити в обитель, а кару в назидание. Я устала убегать, но дать бой не могу, нет сил. Желтоглазы подошёл к спутнице и обнял её со спины. Она откинула голову ему на плечо, прикрыла глаза и прошептала еле слышно: "Ты поможешь мне, если колдун не захочет расставаться со своим клубком?" "Да", выдохнула Вар. "Помогу. Я не верю ему, и я не верю легендам. Легко не отделаться в любом случае". Тель Аркирина надо вернуть обратно к Теону, иначе нам всем крышка. Боги уж точно никого не пожалеют. Элла потёрлась затылком о плечо Огонька. Пойдём, а то скоро станет совсем темно. Мужчина кивнул, и они двинулись дальше. Ветви деревьев цеплялись за одежду, корни нарывали подставить подножку. Каждый шаг давался с трудом. Шли вперёд, спотыкаясь и проклиная ночь до тех пор, пока не попали в кольцо высоких колючих кустарников. Авар видел в темноте почти так же хорошо, как днём, но даже он не заметил, как случилось, что они зашли в заросли, а покинуть их не могут. Он взвалил Элу себе на плечо и обошёл всё вокруг. Выхода нигде не было видно. Да что выхода, входа тоже. Как в колодце. Больше всего расстраивал размер растений. Они были раза в 2 выше обычного человека. Совершенно растерянный, желтоглазый поставил спутницу на землю. Ехидно улыбнулся сам себе, посмотрел на встревоженную Эллу. Она жадно вглядывалась в пространство вокруг, но, судя по тому, что вид её оставался встревоженным, ничего не видела. Авар сжал её ладонь и констатировал: "Мы потерялись. Дальше хода нет. Придётся ждать рассвета". Элла вздохнула и обречённо уселась на траву. "Пусть так. Подождём здесь". Посмотрим, кто нас навестит. А заодно и поспим немного. Я, кстати, страшно хочу есть. У нас ещё что-то осталось? Авару селся рядом. Земля под травой была на удивление тёплой и сухой. Он залез в торбу и достал ломоть вяленого мяса. Разрезал его ножом и протянул Элли половину. Надо набрать веток. На земле спать нельзя. Осень, мрачно заметил он. Колючик усмехнуло село, прежде чем откусить кусок от своей части провианта. Сын Искала посмотрел по сторонам. Кроме кустарников и травы, вокруг ничего не было, разве что небольшой пенёк слева от спутницы. Овар откусил кусок мяса и хотел выпить из фляги, но та оказалось пусто. Только собрался попросить воды у Эллы, в её баклаге жидкость не заканчивалась никогда. Как вдруг в глазах резко потемнело, будто не вечер настал, а на поляну пришёл чёрный туман. Молниеносно Авар нащупал в темноте руку спутницы и сжал её. Ещё не хватало снова потерять друг друга. Девушка мертвой хваткой вцепилась в его ладонь и прошептала. «Чувствуешь? Кажется, запахло акацией». Авар хмыкнул. Ему вдруг стало холодно. Будто не равноденствие скоро, а зимнее солнцестояние. «Какая акация осенью! Все давно отсвело!» «Угу», — согласилась Элла, а потом пробормотала испуганно. «А шпаренные кони!» Сын из скала нащупал в темноте рукоять меча, но, оценив угрозу, оставил оружие. По поляне, будто мотыльки вокруг свечи, кружились странные светлячки. Крупнее обычных, размером они больше походили на майских жуков, но летали почти бесшумно. Они светились ярким голубым пламенем, их было так много, что... Пожелай сейчас облепить путников плотным слоем со всех сторон, они бы сделали это без труда. Насекомые пролетели несколько кругов по поляне, и тучи зависли над пеньком. Что это? прошептала Элла еле слышно. Чешуя его знает, задумчиво протянула Вар. Почесала шею, нащупала на земле посох одной рукой. А другой стороной прижалась к плечу желтоглазого. Сдаётся мне, чешуя тоже не в курсе. Меж тем туча начала преображаться. Светлячки перелетали с места на место, меняли силу свечения до тех пор, пока путникам не предстала фигура долговязого юноши, устроившегося на пне как на троне и фривольно закинувшего щиколотку одной ноги на колено другой. Кромешная тьма рассеялась. Юноша с придирчивым любопытством разглядывал путников. Переглянулся с Аваром, подмигнул Элли и, расплывшись в ехидной улыбке, заговорил. Страх делает смешными даже самых могущественных из моих гостей. Я дух этого леса. Меня зовут Ладр. готов исполнить одно ваше желание только не сложное глаза Эллы сузились и она поинтересовалась почему только одно дух смерил её презрительным взглядом потому что ты дочь Адлары испытание не прошла а исполненное желание это приз его надо заслужить И что же я сделала не так? Элла с сомнением посмотрела на духа. Она не ожидала подвоха. Все книги говорили, что лес достаточно пройти насквозь. Ладр сложил руки на груди и ухмыльнулся. Для начала ты украла проклятый листик у одного забавного старичка. А он, между прочим, свою часть соглашения выполнил. Он тебя отпустил? Авар задумчиво посмотрел на спутницу. Элла опустила голову. Даже в полутьме было видно, как сильно она расстроена. Свет жуков из глубокого стал кроваво-красным. Юноша задумчиво почесал подбородок и продолжил. Хочу предупредить тебя, дочь Адлары, что если ты до следующего новолуния Не вернёшь лист обратно, ты умрёшь. Ученица кнута подняла на духа глаза. Не беспокойся, верну. Ладр рассмеялся звонко и весело, поменял ноги местами и подмигнул. Я бы не был так уверен. Он покачал головой. Листовик поел и проспит до зимы. А когда он спит, Пробраться к нему невозможно. Он не какой-нибудь вшивый маг из вашего палочного братства. Тут дух покосился на посох и ухмыльнулся. Но ты симпатична мне, и в глазах твоих вижу раскаяние. Я помогу, чем могу. Элла молчала. А жуки снова поменяли цвет свечения на желтый, и юноша неторопливо... трансформировался в человека в плаще с натянутым по самой носке капюшоном. Рядом с листиком в твоём кармане дочь Адлары лежит клубок. Его ты тоже украла. Если до следующего новолуния отдашь его тому, чья нить, избавишься от проклятия листовика. Нет, умрёшь. Ладр Не слишком ли суровое наказание за мелкий проступок? Аварч щёл своим долгом вмешаться. Тем паче, что почтительности к духам последнее время у него поубавилось. Найти обладателя нити почти невозможно. Цвет плаща человека стал оранжевым. Все вопросы с инсиулаты надо задавать до того, как берёшь чужое. Дух тяжело вздохнул. Не всегда достаточно не попадаться. Желтоглазы поморщился. Ему уже успело надоесть, что почти каждый знает о нём больше, чем нужно. Элла взяла его за руку, то ли призывая не вмешиваться, то ли в поисках поддержки. Авар осторожно сжал её ладонь. Ладно, дам подсказку, смягчился Ладр. Клубки не хранят событий, только чувства. Путешествуя по нити, смотришь на мир глазами ее обладателя. Тебе все понятно, дочь Адлары?» Элла кивнула. Дух снова изменил свою форму. На этот раз он превратился в девушку. Нежное и милое создание. Она с улыбкой посмотрела на Авара. Ты благополучно избежал большинства провокаций. Всем бы такое чутьё. Слушаю твоё желание, сын Силаты. Только помни, я не всемогущ. Желтоглазый ехидно улыбнулся. Он подозревал нечто подобное. Какое существенное дополнение? Девушка нахмурила брови и надула губки, пожала плечами. На ее щеках проступило нечто похожее на румянец. Могу передумать, если тебе не нравится. Вот уж не надо, — покачал головой Авар. Хочу, чтобы Тель-Аркерин оставил нас в покое и вернулся в обитель нитей. — Ты сумасшедший? — удивился дух. — Я же сказал, я не всемогущ. — Хочу, чтобы ты снял сел и проклятие. «Какой из двух?» Девушка ухмыльнулась. «То, что из-за листика, Авар поймал себя на мысли, что успел забыть. Звериные изменения во внешности спутницы — это тоже проклятие». «Не могу», — улыбнулось милое создание. Желтоглазый разозлился. «Зачем тогда?» «Спрашивал, если выбора нет. Издевается Ладр, что ли?» Тогда второе. Сыну Искала стало интересно, чем всё это закончится. Девушка покачала головой. Его может снять только сама Элла. А что ты тогда можешь, запальчиво кинула Вар. Красавица мечтательно подняла глаза к тёмному небу. Я могу, например, протянула она. «Задержать Толяр Кирина в моем лесу на пару дней. Больше не получится. Но на пару дней моих сил, думаю, хватит». «Идет!» — согласился Авар. Девушка расплылась и превратилась в тучу светлячков. Снова наползла непроглядная тьма. Насекомые сделали три круга по поляне и словно растворились в воздухе, прихватив тьму с собой. Кусты исчезли, а сразу за пнем путники разглядели тропинку. Ни слова не говоря, они поднялись с насиженных мест и последовали по ней. Элла заставила посох светиться, и Авар пропустил ее вперед. Вскоре они вышли на поляну и, разглядывая все вокруг, почти одновременно поняли, что покинули туманный лес. Нашли место для ночлега по другую сторону от поляны. Наскоро перекусили оставшимся сыром, Элла поделилась водой. Костёр разводить не стали, ночь не обещала быть холодной. Заснули почти сразу, усталость взяла своё. Перед рассветом Авар проснулся от холода. Всё-таки ночь обманула. Эллы рядом не было. Резко подскочил на ноги, испугался, не случилось ли чего. Но потом сообразил: лес вокруг обыкновенный. Здесь ученица кнута может за себя постоять. Желтоглазы посмотрел на полную луну, вспомнил о сроке, отпущенном на поиск хозяйыны Нити, и снова испугался за искорку. Надо всё-таки её найти, чтобы не натворило дел от расстройства. Хотя переживать из-за проклятия ещё рано, пока нужно предотвратить явление богов. Надо загнать Стэллар Кирина обратно к Теоону. Последнее время Авар всё чаще ловил себя на мысли о нереальности происходящего. Всё вокруг напоминало не в меру дурной сон. По-хорошему, надо было бояться всего: превращения Эллы, странных духов, Беляр Кирина, пришествие богов. Но всё это выглядело настолько сказочным, что и страха не было, только усталость. Он казался себе полководцем, который вместо лёгких учений угодил вместе с веренными ему людьми в грандиозную заваруху. Они вроде держатся, но всё вокруг так плохо, что верится в происходящее с трудом. Вздохнул, прислушался. Где-то недалеко кто-то тихо плакал, время от времени жалобно всхлипывая. Авар накинул плащ и пошёл на звук. В пятидесяти шагах на сломанном стволе берёзы сидела Элла и рыдала. Она растирала слёзы шерстиниными руками и тихонько сморкалась в носовой платок. Мужчина примостился рядом и обнял спутницу, ученица колдуна Уткнулась ему в плечо. «Для меня одной — это слишком много!» Авар погладил девушку по голове. «Для любого в одиночку этого много, не только для тебя!» Запустил пятерню ей в прическу. «Но ты не одна, у тебя есть я!» «И Кнут! Он, конечно, себе на уме, но мы в одной лодке, и ему, так или иначе, придется нам помогать!» Подруга подняла на него заплаканные глаза. "Овар, ты не понимаешь, что происходит? Чтобы заманить той аркиринов в жерло, нужен хотя бы один клубок. Кнут свой не отдаст, а тот, что у меня, жутко нужен мне самой. Я умру, если не отдам его владельцу нитик на валунию. Я не знаю, что делать. Зато я знаю", сообщил сын Эскала. «Мы не будем спрашивать колдуна, хочет ли он отдать свой клубок. Мы возьмем его без разрешения». «А у нас получится?» Неуверенно прощебетала Элла. «А у нас есть другой выход?» Улыбнулся желтоглазый в ответ. «Ты верно забыл вазку? Я всегда получаю желаемое». Оттелл отсалютовал кубком и... и сделал несколько глотков вина. И в этот раз сокровище от меня не уйдёт. Обед подходил к концу. Слуги перестали маячить вокруг, и мужчины перешли к разговорам о делах. Терпкий запах вишни настраивал на неторопливую беседу. горел камин, и тепло разливалось по обеденному залу. Несмотря на то, что из-за дождя В замке было сыро и прохладно. Васку с сомнением посмотрел на собеседника, но тоже приподнял кубок и пригубил. Ему решительно не нравилась бравада Отала. Элла не так проста, чтобы праздновать победу заранее. Он потер бил пальцами холодную тонкую серебряную ножку кубка и аккуратно осадил господина Надо действовать осторожно, Отол. Кнут сильный колдун, и если он не захочет отдать Эллу, мы можем потерять людей. Причём совершенно напрасно, потому что девчонка тоже может отказаться возвращаться. Определёшь сокровища, я и думать боюсь. Отол нахмурил брови. Я её опекун. Она сделает так, как я ей велю. Тут Отелла осенило. Он пригубил ещё вина и довольно улыбнулся. К тому же Герц сказал, что после солнцестояния Элла Колдуну будет не нужна. Он приведёт её к себе в дом только чтобы выполнить свою часть сделки с ней. Она тоже обладает силой Отел. Васку одним махом Опустошил кубок, положил в рот подцепленный вилкой кусочек бекона и потянулся к бутылке, чтобы обновить вино. К тому же, я не доверяю ни Герту, ни этой служанке, как её там, тут мужчина наморщил лоб, Вилли, кажется, господин кивнул. Не хотелось признавать, но Васку наверняка прав. Однако и он, Отал, отступать не намерен. Он хочет свою долю сокровища почившей супруги. Возьми больше людей и устройте засаду по всем правилам. В лицо отчима Элла исказила ухмылка. Неужели бывалые воины не сладятся с девчонкой и стариком, пусть даже те не совсем обыкновенные. Как бы могучи они ни были, силы их ограничены и пополняются долго. Элен и опытна, она убийство надо решиться, так что вряд ли кто-то серьёзно пострадает от её рук. Герд на нашей стороне. По-моему, надо быть полным бездарем, чтобы провалить подобное мероприятие. Васку покачал головой. Я думаю, надо действовать лаской, надо попробовать уговорить Элу. Все разговоры закончились после её отказа от предложения тура, отрезал господин Отел. Она как загнанный зверь, ей нечего терять. Вас кусново пригубил вина и скупка. Она не вернётся, если действовать слишком грубо. Страх не позволит. Я бы напомнил ей о матери. о том, что Адлара хотела видеть вас семьёй, а младших братьев, которые нуждаются в заботе, пообещал бы оградить её от Тура и отложить брак. Только после этого стоило бы предлагать ей вернуться и спрашивать о сокровище. Ты стареешь, друг, Отал похлопал собеседника по плечу. Твои речи всё больше похожият на сплетни немолодых кумушек. Делай, что велю. Возьми Тура и его людей и отправляйтесь за Эллой. Герд говорил, Колдун вернётся после солнцестояния, значит и вам пора выдвигаться. Как скажешь, господин. Васку кивнул, но его взгляд не выражал восторга. Оттал пригубил вина и прошил взглядом собеседника. — Запомни, Васку, я хочу получить этот трофей. — Ты о председательстве в Совете земель, господин, или об Элле? Спешу заметить, что она — живой человек. Оттал поморщился. Васку произнес господин резко, даже с вызовом. Ну ничего, скоро остынет. Это не важно. Хочу видеть девчонку здесь. Васку кивнул и снова потянулся к бутылке.